Глава 23. Где кончается один мир? Я сижу в кузове грузовика, мои руки связаны за спиной, как и у моего сына Владимира. Во время толчков он порой касается меня плечом. Напротив нас сидит и отсутствующим взглядом смотрит на скалы Бранко Костич, кадровик из Института водного хозяйства. И он связан тем же способом, как и мы. Лицо его измазано. Под носом запекшаяся кровь машина поднимается по крутым поворотам к седловине я хорошо знаю что мы едем к границе там кончается один мир и начинается другой на дороге полно камней водитель в камуфляже каждую минуту останавливается и убирает их с дороги на голове его была клава с прорезями для глаз чтобы никто его не узнал он снова садится в кабину В коробке передач слышен подозрительный шум, как будто в неё что-то вонзилось или она разлетелась на тысячу кусков. Но кажется, что Бог забыл о нас или сначала готовит нам какую-то неожиданность. Не знаю почему, но я убеждён, что у нас мало времени. К тому же солнце над горами потихоньку движется к западу. Я думаю о Йованке. Рядом со мной сидит наш сын, он устал и дремлет. Лихорадочно размышляя о событиях последних дней, я пытаюсь сломать стальные наручники. Хотя я слаб, я всеми силами стараюсь освободиться от холодной хватки, следя глазами за охраной на задней стороне кузова. Там сидят двое в униформах, с каждой стороны по одному. И у них тёмно-зелёные маски на головах, коленями они сжимают автоматы. Мы едем из Косово на юг в Албанию. В лагерь «Дева», высоко в горах, боевики, привезли меня прямо с виллы Арона, а там посадили в этот грузовик. Мы ждём несколько часов между брошенными бараками. Я начинаю догадываться, кто здесь заключён. Потом приводят Владимира. Он грустно улыбается мне, и хотя он связан, как и я, в кузов он забирается сам. Мы даже руки друг другу подать не можем. Бранко Костича боевики должны были нести, держа его за руки и за ноги. «И у него эта особая группа крови, NGX», — шепчет мне на ухо Владимир. «Именно та, о которой мне говорила Элиса». В кузов его бросили, как мешок картошки. Белые известняковые скалы проносятся мимо. Кажется, и им хочется убежать во что бы то ни стало. Верхняя часть седловины, где машина пересечёт границу Албании, уже приближается. Дальше мы будем только спускаться. Я толкаю сына в плечо. «У тебя последний шанс», — шепчу я, глядя при этом на ободранные доски под собой. «Папа, я без тебя никуда не пойду». «Они не будут стрелять. Я коротко взглядываю на него. Ты им нужен только живой». Он тоже смотрит на меня. Лишь на короткий миг я вижу его синие глаза, такие, как у его матери. В кабине сидит Микун, покачивается на сиденье возле водителя, заботливо глядя на последние повороты дороги. «Давно тут уже никто не ездил?» — спрашивает он, мрачно глядя на дорогу в камнях. «Несколько лет». Водитель рвёт руль, объезжая препятствия. Грузовик едва тащится в гору. «Быстрее не можешь, чёрт тебя дери!» микун смотрит на часы. «Так мы до вечера не успеем». «Как хочешь», — водитель давит на газ, — «но мотор может не выдержать». «Да и пусть», — машет микун рукой. Он ещё хочет добавить, что это вообще не его дело. Но из кузова за кабиной раздаются раскаты грома. Один из охранников наверху кричит «Стой, урод, или я тебя шлёпну!» «Останови!» — микун натягивает маску. «Твою ж мать! Давай!» Грузовик резко тормозит, Мекун ударяется лбом о стекло, потом молниеносно выскакивает из кабины. Он видит убегающего пленника, который с руками в путах кружит между камнями, карабкаясь вверх по скале. Первый человек в камуфляже стоит надо мной, целясь автоматом в мой висок. Другой, с заднего борта, смотрит в оптический прицел на передвижение моего сына. «Давай, Владя, беги!» Я кричу на сына во всё горло, мне плевать, застрелит ли меня мужик в маске. Без предупреждения он поворачивает автомат и вместо пули я получаю удар прикладом по голове. Вершины гор разом расступаются в стороны, потом вдруг становятся необычайно высокими, я чувствую на языке солёную кровь, издалека слышу чужие слова. «Не стреляй, нам этот урод нужен живым». Отдав первый приказ, Микун вскочил наверх в кузов. «С дороги!» — оттолкнул он охранника с автоматом от оглушённого Зорона. Владимир к тому времени был уже довольно далеко от машины. Только Микун хорошо знал ставки в этой игре. Он помнил о Калиманте, которая наверняка убьёт его, если он упустит носителя NGX именно сейчас. Калимант и так хотел его прикончить несколько раз после смерти Миры. Кроме того, его манили доллары. Но больше всего он думал о жене, которая так напоминала ему давно мёртвую любовь. Он мгновенно принял решение, которое было его последним козырем. Вытащив из-за пояса пистолет, Он спустил его с предохранителя и схватил Зорана за шкирку. «Он поднял меня одной рукой из лужи крови. Что это? Его огромная сила или я так слаб? Я не могу ничего сделать, у меня всё ещё кружится голова». Сухой голос взрывает тишину, как настоящий выстрел. «Считаю до пяти». Владимир вдалеке и правда остановился и смотрел в нашем направлении. «Не смотри на меня! Беги!» — ору я ему. В глазах у меня темнеет, больше я ничего не могу сказать. Человек в маске сует мне в рот дуло пистолета. Железо торчит у меня между зубами. Он считает. Один, два... Владимир стоит, не зная, возвращаться ли ему или бежать. Три, четыре... Через секунду всё кончится. Мозг вылетит из моей головы. Но что это? «Господи, боже мой, мой сын возвращается!» Замаскированный убийца ослабляет хватку, я беспомощно падаю на пол, проливая слезы отчаяния. Мужик засовывает пистолет за пояс, скивает другому боевику, чтобы тот шел навстречу Владимиру. Через минуту тот уже ведет его к грузовику под прицелом автомата. «Мы снова сидим рядом, мне горько, но я улыбаюсь сыну. Ради меня он потерял шанс убежать». Бранко напротив нас, по-прежнему оцепеневшие его глаза, смотрят в никуда. «Поехали!» Микун хлопает дверью кабины и закуривает сигарету. Старый мотор тарахтит тысячами разных вибраций, которые собираются в один слегка дисгармоничный оркестр. Коробка передач скрипит, и грузовик трогается. Он едет к седловине, где и оказывается через десять минут. Миновав границу, водитель едет на самой низкой скорости. Железный монстр с человеческим грузом покатился вниз, на албанскую сторону».